Глава 3 Как я со студентиками знакомилась. Мы прошли мимо портала. Пешком, надеюсь, не очень далеко топать. Я, конечно, не на каблуках, но раз тут порталы есть, то зачем напрягаться? Я уже не понимаю этих магов. «Пушок!» – позвала я разобиженного лохматика. Идёт рядом такая вселенская печалька. Лапки в карманчики засунул, надулся, ухи повесил – И стыдно так, хотя я ничего не совершала. В конце-то концов я просто обязана познакомиться со своей группой. И какая разница, сегодня это произойдет или завтра. Ну, не дуйся. В ответ молчание. А хочешь, я тебе вечером рыбку запеку? Подкуп. В том мире всегда срабатывало. И если и здесь сработает, то зуб даю, что найду рыбу и духовку. Кот поднял на меня желтые, чуть ли не плачущие глазки. «Ты хоть понимаешь, что это конец?» «Да что такое, ты объяснишь?» Он бросил взгляд на оживлённо беседующих Нагаруса и Арса. «Даже знать не хочу, о чём они говорят. На меня внимание не обращают и ладушки. Ты будешь курировать третий курс боевиков», – трагическим шёпотом взвестил он. и «Я не успел тебя подготовить к встрече с ними!» и... «Это «И-и!» Каюсь, меня заело. Но я действительно не понимала, в чем проблема. Но встречусь я с детишками. Что тут такого страшного? Не сидят же они меня? Ты профессор Лангарш? Да, аллилуйя, нам не придется топать. Остановились мы прямо перед таким же черным прямоугольником, только размером чуть поменьше. Стоп, а чего мы тогда столько шли? Неужели нельзя было из ректората переместиться? Галочка номер... Не помню номер. В общем, спросить у серого, к чему такой глюк. «Да», — улыбнулась слишком серьезному, явно чего-то ждущему Арсу. «Прошу», — приглашающий жест в бездонное нечто. «Здрасте. И куда я должна идти?» Бросила взгляд на, на гаруса Стоит, улыбится. «Профессор Арс, мне лестно, что вы пропускаете даму вперед, но не могли бы вы сообщить, куда мы все-таки направляемся?» Тараканов, панике, бегавшие в голове, чтобы собрать эту осмысленную фразу, облегченно выдохнули, Хоть какая-то от них польза. «В третью башню!» – ответил Арс, и портал колыхнулся. «О, ну, конечно, попался. Теперь главное не потерять улыбку. Остальное неважно». Вдохнула и шагнула вперед, чтобы оказаться точно в таком же коридоре. Сзади в меня воткнулось что-то мягкое и возмущающееся. Хорошо хоть когти додумался не выпускать. «Отойди, блаженная!» Отступила в сторону. Вовремя из портала вышел Арс. «Один». «А где господин ректор?» Спросил я недоуменно. «Совет еще не закончился, ему необходимо было вернуться. Пройдемте, профессор лангаш Попахивает вселенской подставой. «Чего это ректор меня одну отправил?» «А, ну да, со мной же декан боевиков». Коридор, хоть и выглядел точно таким же, все равно отличался и сильно. Мы находились на первом этаже – Я видела двор в окнах, когда мимо проходили. Вот только эти самые окна, они решётками забраны были. Изнутри что-то тут всё меня напрягать стало. Самую капельку, так сказать, ещё один гвоздь в пупырчатую плёнку моего спокойствия. А ещё давила тишина. Словно все вымерли, и на всём белом свете только я, крутой боевик и серая морда. «Что ещё за третья башня?» – решила я уточнить у пушка «насущная». «А то не нравилась мне это безжизненная пустыня. Ещё украдёт кто, а я девушка слабая, беззащитная и в чужом мире». Запамятовала как-то данный факт. «Всем лесом будет, что меня похитят, особенно если настоящая армия объявится». «Ой, мамочки, я об этом как-то не подумала. А что, если и правда объявится?» Стопэ, Мурзик сказал, что портал раз в полгода открывают. «Значит, и она вернётся тогда, когда меня тут уже не будет». Мне выжить бы только. Забыл рассказать, дернули серые усища. Забыл? Да, по ходу того, что он забыл, на целую библиотеку наберется. Профессор. Арс остановился перед массивной такой дверью. Черная, явно обуглившаяся, с нарисованным на ней крестом. Так и просится надпись «Не влезай, убьет». Прошу. Мне гостеприимно приоткрыли врата в ад. Похоже, мои тараканы наконец-то отрыли в закромах родины инстинкт самосохранения. Поздновато, товарищи, раньше нужно было мозги включать. Такс, без паники. Я сейчас вхожу в этот кабинет, улыбаюсь, представляюсь и пулей домой учиться, чтобы потом учить, мучить свой мозг неведомой доселе информации. Арбия, может, на завтра отложим, а? Надежда медленно покидала большие желтые глазки, уступая место обреченности. «Как же я его понимаю? Хотя о чем-то я. Он же преподаватель, профессор. С ним что такое? Он же в курсе, что там обычные студенты. Ну, маги. И что с того? Как будто они так уж сильно отличаются от тех, кого я знала. Главное – поставить себя, чтобы уважали. А там по ходу жизни разберемся. Профессор Лангарш». «А вот это уже серьезно». «Если торжествующая улыбка появляется на лице того, кто тебе вроде не друг, жди беды. Это я как профессионал в области нежданчика говорю». Натянула самое искреннее изображение морды, что нашла в своем арсенале, и прошла в гостеприимно распахнутые двери. Сто Их немного. Даже удивительно. Больше пугали. С чего мне бояться десятка малолеток?» Обвела их сияющим взглядом, чтобы дурного не подумали. И вообще, улыбайтесь. Люди любят идиотов, как говаривал мы дядюшка. Наткнулась на насмешливый взгляд голубых глаз. Упс, а вот с этим индивидом я уже успела познакомиться. На второй парте восседал, иначе не скажешь. Окруженный аж тремя девушками тот самый эльф, который ну, экскурсию предлагал. Попаданчик. Мне как-то стыдно стало, но я же ни при чем. Это он ко мне приставал? Ладно, и не с такими нахалами справлялись. Хоть своего лысика вспомни, отбилась же. И этого отбрею, так что в мою сторону и не посмотрят больше. Я взрослая, умудрённая жизненным опытом женщина. Вздохнуть, улыбнуться и продолжить осмотр. Так, что ещё интересненького? В кабинет вошёл Арс. Третий курс. Студентики подскочили со своих мест. Это они уважение выказывают? а при меня даже свои ж... своих любимцев приключений не оторвали. Так, придется-таки показывать ху ис в этом огороде. Профессор Лангарш, это третий курс башни боевой магии. Прошу любить и жаловать. Можно просто любить, протянул давишний эльф. Мне нравились эльфы? Больше не нравится, определенно. Студент Нейнгель, я бы попросил вас проявить уважение к вашему новому куратору. «Вот вроде заступился человек за меня, но ощущение осталось, словно волкам на растерзание кинул, предварительно вкусняшкой смазав, чтобы никто мимо не прошел». «Точно. Не подружимся мы с начальником. Ой, не подружимся. Он еще та зараза». «Я самоуважение, профессор Арс. Для профессора Лангарш даже выделю время без предварительной записи. Так приму на аудиенцию. А вы ведь знаете, что это затруднительно?» Сидящие рядом с ним девушки захихикали. Он что, местный клоун? этокий Казанова с элементами балаганного комика? Красавчик, не спорю, даже я сходу повелась. Но, если честно, я всегда легко западаю на красивые глазки. Правда, ненадолго. Как говорится, влюбляюсь до тех пор, пока мужик рот не раскроет. Вот тогда мозги и включаются. В уши мне мед не зальешь. Профессор Лангарш, не обращайте внимания на Сиаля. Весь королевский рот энгель, страдает отсутствием как чувства юмора, так и чувства меры. «Пушок что-то там трепался, что я буду губить жизнь эльфийскому принцу?» «Очень сомневаюсь, что этому можно жизнь испортить. Скорее, я попала так конкретненько. Вон как он ухмыляется. Ну, я же не знала, что жизнь решит повернуться жопонькой с самого начала. Принц. Ну ладно, придумаем, что с ним делать. Профессор Лангарш, позвольте представить вторую нашу местную знаменитость. Главный боевик нехорошо так ухмыльнулся». Или мне это только показалось? Я не мнительная, но происходящее нравилось мне всё меньше и меньше. Я как цирковой зверёк. На меня пальцем показывают и смеются. А это неправильно. Я должна быть тут главной. Я же крутая лангарш. Не скажу, что рад. Ещё один студентик не соизволил подняться. Они вообще тут на голову пришибленные, что ли? Где уважение? Где пиетет перед высшей мудростью преподавателей? Парень на вид – мой ровесник». Хотя не удивлюсь, если узнаю, что он старше. это качок с легкой небритостью. Прямо мачо с картинки. Темноволосый брутал. Если здесь есть тренажерка, готова спорить, что он оттуда не вылезает. И это маг? А самое паршивое, что парнишка в моем вкусе. Я на таких с детского сада слюной истекаю. А это уважаемый Себастьян Клайн. Профессор, выражайтесь конкретнее. Будущий герцог Клайн, поправил парень. Точно, пакость. «Самовлюблённая пакость. Ну, почему я такая невезучая? Стоит на внешность повестись, так всё разочарование обеспечено». «Конечно, ваше сиятельство, как скажете?» Издевательски протянул Арс. «Интересно, а мне тоже так можно, или это только его прерогатива?» «Профессор Лангарш, наша отличница, Руза Анган». «О, адекватный человек, наконец-то!» «Брюнеточка с улыбкой в пол лица». Да интеллект присутствует в полном объеме, в отличие от мужских особей, деградировавших от осознания своей неотразимости. Она вскочила. Единственное, прошу это отметить. «Мы очень рады тому, что вы будете нашим куратором». Я улыбнулась в ответ, подумав, что не так уж тут все и плохо. Собралась уже сказать что-нибудь учительское и доброе, как заметила, что стоявший рядом пушок резко дернулся в мою сторону. Тут же нагрелся подаренный им кулончик, а следующее мгновение меня ослепило яркой вспышкой. По аудитории пронесся разочарованный стон. «Не поняла. Меня что, магией атаковали?» «Третий курс. Нехорошо», — пожурил Арс. «Нехорошо? Да они меня чуть не убили. Наверное. Точно, не знаю. Потом у Махнатого уточню. Но это же ни в какие ворота не лезет. Где уважение к преподавателю?» Траканы обеспокоенно заёрзали «Это что ж получается? Я тут без магии не выживу?» «Глупости какие!» «Ну, не повально же у всех магические способности есть! Должны же и простые люди встречаться!» «Конечно! Вот только они, уверенно, на все 150 процентов, в академии всякие преподавать не лезут!» «Профессор Лангарш, это же была световая молния всего лишь второй категории, так почему вы ее не отбили? И даже формирование платно не заметили?» Прищурился, кто он там, будущий герцог? нужно от него избавляться. Но тут простого посыл не хватит. Плавали, знаем. Зато можно завалить фактами, и он отвянет. Беда, что в фактах я не бум-бум. Следовательно, учим чуть больше, чем основной курс. Интересно, а основной курс это много? А я вообще считаю, что нам не нужен куратор. Мы что, дети? Неужели они и сюда добрались? Вот эльфы эльфой. Но мне как девушке сразу же понятно, что волосы крашеные. Реснички наращенные, макияжик вульгарный. Уверена, что и платье форменное у нее одно место лишь чуть-чуть прикрывает. а «Азалия вам следовало бы!» Начал Пушок, но его прервал небольшой огненный шар, весело сорвавшийся с руки еще одного студента. На этот раз мелкого и щуплого. Такими гоблинов рисуют, даже кожа зеленоватая. Хотя я была уверена, что гоблины покрупнее будут. «Жарь кошака!» Заорал он, готовясь выпустить еще один. Другой студентик вскочил и залез прямо на стол. Как я в обморок не грохнулся, не знаю. Наверное, скажу после своим тараканчикам спасибо. Только их ступор и спас. У этого паренька хвост был длинный такой, на змеиной похожий. Он, когда на стол влезал, помогал им себе. То еще зрелище скажу вам, в кошмарах будет сниться. Я вздрогнула и оглянулась на своего босса. Да он наслаждается. Ему вкатывает, что студентики так развлекаются. А потом заметила, как он на эльфа глянул, словно сигнал подал. В нас полетело еще несколько огненных шаров. Их, кажется, называют пульсарами, но это лучше у Пушка уточнить и как-нибудь попозже. «Да здравствует революция!» – закричал еще кто-то. «Долой, профессоров!» «Что вообще здесь происходит? Они сошли с ума?» Пушок прокричал какое-то заклинание – прозвучавший для меня чем-то вроде «Мурсю-мя-мя-мя», и нас с ним закрыл прозрачной сферой. Я вздохнул с облегчением. Я теперь в безопасности благодаря этому пушистому террористу, хотя уже скорее ОМОНовцу, защитник мой пушистенький. А вокруг творился хаос. В нашу шарообразную защиту влетали огненные мячики и разбивались об неё». Они красиво растекались по прозрачной поверхности, время от времени затемняя прозрачный экран, что не давало мне наслаждаться происходящим. «Муркис, что тут происходит?» «Я тебе говорил?» «Я говорил?» «Это третий курс. Они же нормальные а ты магии не знаешь. Да им тебя прибить, расплюнуть. И арсов его не упустят. Ты ему как кость в горле. Он боится, что ты его место займешь. Да за каким надом оно мне? Я домой хочу!» «Это ты!» А вот Арве не отказалась бы. Нужно лучше свою биографию знать». «Да ты мне вообще ничего нормального не рассказал», – обиделась я. «И вот что нам теперь делать?» Я глядела пространство. «Арста довольно успешно всех нейтрализует. Гоблин, с которого все началось, уже с пеленатой валяется. Отличница под партой прячется. Еще двое в отключке, и даже не знаю, кто их вырубил. О, а эльф с герцогским сынком не ладят». друг друга бомбят активно, я даже загляделась. Сиаль, грациозно уворачиваясь от летящих в него заклинаний, отправлял свои, больше похожие на ледяное кружево. Острые, смертоносно опасные. С таким связываться себе дороже. Вот она, магия в чистом виде. Правда, я думала, что магия эльфа должна быть похожа на что-то не то растительное, не то музыкальное. Не знаю, откуда это вообще в моей голове взялось. Себастьян действовал грубее – Но мои таракашки, сытые наглым эльфом по самой неболой, уже пускали слюни на брутального герцога. Резкие рубленые движения, фаерболы, срывающиеся с его ладони один за другим. Да, виновата, каюсь, засмотрелась. Очнулась, когда пушок вцепился мне в ногу. Что за мания делать мне больно? Да очнись ты, полоумная! Ась! Арс сейчас их успокоит, и я сниму щит. Но тебе придется сделать вид, что ты его создатель. Почему? Котяра скатил глаза и прошипел что-то очень нелестное мой адрес. «Ах да, я же крутая магичка!» Приняла позу, расставив пошире ноги для устойчивости, возвела руки к небу, постаралась придать лицу одухотворенно сосредоточенное выражение. «Э, Арви, ты чего творишь?» «Сам сказал сделать вид. Чего возмущаешься?» Боевик очередным новким движением вырубил эльфа, да так, что он пролетел над всеми столами и впечатался в стену. «Упс!» «А он же принц. Разве так можно?» «Что-то я в этом не уверена». Себастьян крутанулся, перепрыгивая через упавший стул. На мгновение замер, а потом, как ни в чем не бывало, занял свое место. «Профессор Арс? Вот бы и мне научиться выглядеть такой невозмутимо недоуменной посреди кавардака что сама же и устроила. Парень-ас!» «Снимаю защиту! Приготовься!» – прошипела серая морда. Я кивнула. Пелена, окружавшая нас, спала, и я упала в обморок. Но не по-настоящему. Просто это был единственный способ выкрутиться из ситуации, которую я смогла придумать. Профессор Лангарш! На пол я шмякнул знатно. Никто меня подхватить и не подумал. Вот тебе и магия. Я от них чего-то большего ждала. Ну, хотя бы вежливости. Ты чего творишь? По моему лицу прошлись мягкие ледяные лапки. Домой. Профессор Лангарш! К нам подлетел Арс. «Мурмираус, что с ней?» «Магическое перенапряжение на фоне нервного истощения при переходе между мирами», трагически прошептал Пушок. «А я бы не сказал что с профессором что-то не в порядке», раздался голос эльфа. «Когда только очнуться успел, и столько издевательской насмешки в голосе, коварного превосходства, что мне тотчас захотелось подняться и врезать этому зазнавшемуся малолетке». «Что вы такое говорите, студентная Энгель?» «Вот засранец! Эльфы могут физическое состояние чувствовать!» Выждав момент, когда Арс от нас отвлёкся, сообщил мне Пушок. «Сделай что-нибудь!» «Что?» «Упади в обморок по-настоящему!» «И как он это себе представляет?» «Ладно, раз эльфячья морда чует, что со мной всё в порядке, будем делать всё, чтобы это изменить. На него я подействовать не могу, но могу повлиять на себя. И так, больше всего на свете я боюсь пауков». «Как представлю эти круглые мохнатые тельца на длинных угловатых ножках?» «Нет, лучше не представлять. Детство вспоминаю, как залезла на чердак у бабушки в деревне, а их там... у, -у, -у, -у! Сразу сердечко заколотилось быстро-быстро, в пот ледяной бросило от полузабытого чувства страха. «Да какого там страха? От ужаса! А если еще и представить, как они своими угловатыми лапками по мне бегать начнут, выносить тогда, я готовая». Глаза я не открывала, усиленно изображая обморок. «Профессор Арс! Профессору Лангарш действительно плохо!» Подала голос одна из студенточек. «Та самая, крашеная-перекрашенная. Эльфеечка, милая ты моя, я тебе сразу отлично поставлю, если в живых останусь». М «Да?» – недоверчиво протянул боевик. «Я же говорил вам, профессор, нервное истощение». «Да-да, Мурмираус, дайте разрешение на точку выхода портала в доме госпожи Лангарш». На меня упала тень. Вот же. Об этом я как-то не подумала, ведь мое бренное тело не сможет дотопать домой самостоятельно». «Профессор, я могу помочь», – стрял эльф. «Мы с профессором Лангарш уже знакомы. Думаю, она не будет против». «Я против. Я обеими ногами не за. Только сообщить об этом не могу». «Не думаю, что это хорошая идея», – спас меня Пушок. «Расцелую пушистую морду». «Сяль, захлопнись». Я взлетела, оказавшись в крепких объятиях. Что-то мне подсказывало, что Себастьян, который будущий герцог, вообще не заморачивался правилами приличия. Ручки вроде вполне прилично удерживают меня на расстоянии, но складывается ощущение, что все очень и очень непристойно. «Студент Клайн!» Пушок бросился на защиту своей карьеры, справедливо полагая, что я сейчас психану. «Оставьте в покое профессора Лангарш!» «Мурмираус, открывайте переход!» Себастьян легко подкинул меня, устраивая поудобнее. «Студент Клайн. Профессор Арс, вам же не хочется с ней возиться. Я прав? Лучше прочтите очередную лекцию о поведении, недостойном магов. Мурмираус, открывай!» Мы провалились куда-то вниз. Что-то похожее я уже испытывала, когда в этот мир переносилась. Не очень приятно, зато быстро. И никто из студентиков не увидит, как их преподавателя на руках таскают. «Вот мы и дома, студент Клайн. Отпустите, профессор Лангарш». «А где ее спальня? Не могу же я бросить девушку в коридоре?» С серьезным тоном, но почти не скрывая веселья, заявил он. «Нет-нет-нет, не нужно в мою спальню. Пушок миленький, выручай». «Кладите, профессор, на диван в гостиной. Остальные двери заблокированы. Вы никуда не попадете». Серый мордом могу поклясться, деловито расхаживал перед нами. «Мормераус». Если я чего-то хочу, это будет моим. Меня бережно уложили на диванчик. При этом рука Себастьяна ласково провела по оголившимся ногам. Я хотела укоротить платьице. Думаю, пусть оно в пол будет. Длинное-длинное. О чем я там пару дней назад мечтала? О любви? Возрадуйся. Теперь к тебе будут прикатывать эльф и непонятный герцог. Студент! Мурмираус, оставь этот официоз. «Лангарш никуда от меня не денется, я тебе это гарантирую». Раздалось тихое шипение, потом более громкое ругательство. «Ну, и чего строишь из себя живой труп? Вставай, давай!» Приоткрыл один глаз, разведывая обстановку. Только я и Пушок. Интересно, Себастьян сам ушел или Катяра ему в этом помог? «Он ушел?» «Ушел, ушел!» Я села, улыбнулась своему похитителю и заорала. «Ты сбрендил, Пушок?» Ты куда меня приволок? Они же меня чуть не убили. Всё, больше никаких авантюр без предварительной подготовки. Ты меня понял? Тащи сюда все книги, что у тебя есть обо мне. Об этой армии я хочу всё знать, а не просто выдержки из хроник и краткую биографию. И дела студентов, и учебный план. Ты же мне вообще ничего не дал. Никакой базы, никаких понятий об этом мире. Как я должна здесь выживать, а? Армия, меня зовут Варя. Ты понял? ва повторила по слогам, ничего сложного нет. Ты же профессор, запомнишь. А то все арвия, арвия. Ты это куда? Пока я орала, он медленными шажками продвигался к выходу из гостиной. Ты права, -э, Варя, мы не с того начали. Я сейчас один артефакт возьму, ты подожди. И он смылся, испугался что ли. Но не успела я этому удивиться, как дверь открылась, и в проеме появился серый пушистый хвост. Что-то недовольно ворча, котяра пятился и тащил какую-то невероятно громоздкую штуку. «Вот, могла бы помочь!» – возмутился он. Я подорвалась с места, но была остановлена еще более угрожающим. «Куда? Это очень хрупкая дорогая вещь!» «Дорогая? Хрупкая? Что ж, поверим на слово. Только если она такая расчудесная, Чего тогда возмущаться, что я не помогаю? И для чего она? Конструкция немного напоминала стул. Электрический. Деревянная бандура, грубо сколоченная, с блестящими металлическими уголками. С подлокотников свисали ремни, и я даже думать не хотела, для чего они нужны. Вряд ли это что-то приятное. В изголовье находился зеленоватый кристалл в серебряной оправе, которая лучами расходилась в стороны, выступая за пределы спинки, словно острые иглы. «Электрический ёжик!» Серая морда начал колдовать вокруг этой штуки, не отвечая. «А мне становилось всё неуютнее и неуютнее!» «Так, Пушок говорил, что с этого нужно было начать!» «Интересно, что же это такое?» «Между лучами начали проскакивать искры!» М -м -м. «А я, похоже, права, это действительно электрический стул!» «Я на него не сяду!» «Пушок!» Он не ответил. «Мурита!» Снова молчание. «Мурмираус!» – пошла я на крайние меры. «Варя, не зли меня! Подожди чуть-чуть!» «Ждать?» Не нравится мне это. Мурашки побежали по коже, терроризируя натянутые нервы. Наконец котяра удовлетворенно замурчал. «Все, садись!» – довольно сказал он. Я попыталась приподнять бровь, выражая недоумение. Получилось плохо. Скорее конвульсии и нервный тик, чем вопрос. Но Пушок и сам все понял. «Это измеритель магической силы. Нужно было тебя сразу проверить». Желтые глазки светились воодушевлением. «Может, нам и не нужно тебя скрывать? Вдруг у тебя есть потенциал? Не зря же ты здесь оказалась. Что-то свело нас вместе. Быть может, ты самый что ни на есть настоящий маг. Был бы замечательно. Ух ты, я хочу быть магом. Тем более после сегодняшней демонстрации. Я же с ними просто так не справлюсь». «Садись», — повторил Пушок. Я почти в припрыжку подбежала к конструкции и заняла причитающееся мне место. Мои руки сразу же оказались в захвате взвевшихся вверх ремней. Не больно, но неприятно. Я, как всегда, нет бы уточнить у кота, не будет ли каких-то странных ощущений. Но уже поздно. Что ж, вот что будет. А с понедельника начну сначала думать, а потом делать. По коже пробежали зеленоватые искры. Вау! Четок щекотно, но не смертельно. И э, всё. Больше ничего особенного не происходило. Искры бегали, заставляя волоски на руках приподниматься. Изредка пощипывали кожу, словно эти самые волоски выдёргивали. Ну и, в принципе, всё. Сижу, как дура, на деревянном табурете, привязанная к нему, искрящаяся и ничего не понимаю. А ещё началось заедать любопытство, потому что Пушок внимательно смотрел куда-то поверх моей головы, а по его морде ничего понять было нельзя. Серая шерсть скрывала все. «Не томи!» – проворчала я. Пауза затягивалась. «Мне конец», – сказал Котяра, и ремни с моих рук бессильно соскользнули вниз. Я надеялся хотя бы на половину лу. Я почти верил в это, но... «Ну что?» «Одна десятая лу, Варя. У тебя магии меньше, чем у рассохшегося пня». «Что я там говорила про свое везение?» Правы были те, кто говорил, что учение – свет. Главное, чтобы для меня этот свет не стал светом в конце туннеля».